Утро началось, как всегда, писаниной, то есть прилежным заполнением рабочей тетради, в которую каждый оперработник обязан был записать все дела, которыми он планирует сегодня заниматься. И никого в реальности не чесало, что абсолютно в любой момент оного опера могут в момент отправить «Заможай» выполнять что-то несусветное. Так что за невыполнение написанного могли взгреть и взгревали весьма чувствительно. Никакие ссылки на приказы руководства не работали в принципе. Когда к нам занесли эту бредовую идею, родившуюся в свое время в недрах МВД, ребята сначала просто офигели от такой дури. Пораздумав, взяли пузырь и поскакали к коллегам из этого ведомства советоваться. Вернувшись назад, быстро выбрали наиболее языкастого товарища и спихнули на него всю эту хренотень. Первое время прокатывало. Виталька, высунув от усердия язык, за пару часов заполнял эти тетрадки за весь отдел. Не всех это устраивало. Пока неожиданно быстро расплодившееся оргинспекторское управление, а только недавно отделом было ведь не тем, что все эти бумажки заполнены одним почерком. Кара последовала незамедлительная. Начальника нашего отдела выперли на пенсию, Витальке вкатили выговор, да и всех прочих тоже не обошли. Так что теперь сидим и пишем сами, убивая на эту писанину приличную часть рабочего времени». Когда я в свое время пожаловался на эту бредятину Семеновичу, одному из наших старых волков-оперативников, тот очень быстро разрешил мои сомнения. «Видишь ли, Серега, ты еще молод. Ну, относительно во, как ты и вовсе. Многого не понимаешь. А я уже на этом месте много всякого начальства пережил. Могу сравнивать». «Сейчас в стране идет целенаправленная кампания по развалу силовых структур. Что мы, что армия одинаково всем мешаем. И если с армейцами уже в принципе почти разобрались, то вот мы еще держались как-то». нам МВД? Они ж теперь полиция, им вроде бы и всего добавили». «Ага, и от народа оторвали совершенно». Они теперь уже не народная милиция, а государственная полиция. И раньше-то они слишком от народа не зависели, а уж сейчас... Сейчас любого из них, не спросив ничего, могут отправить из Москвы в Оркуту, дать по ушам местному населению, с которым у москвича ничего общего просто в принципе нет. И от того ему все чаяния и проблемы местных по барабану, а москвичам холку намять, приедут в Оркутинске ровно с таким же отношением к местным реалиям. Так что с полицией уже разобрались. И раньше-то над ними почти никакого контроля не было. А уж ныне беззубые общественные советы только на бумаге есть. В реальности о них никто ничего не слышал никогда. Так что теперь начальнику вд местный царь, Чуток послабее мэра и губернатора, конечно, но тоже фигура влиятельная. — Ну, а писанина-то здесь при чем? — При том, Сережа, ты посмотри, кому у нас все поощрения в последнее время выпадают и за что. Тем, кто грамотно отчитаться может. У кого отчетная документация в порядке, а работа и ее результаты... Как-то на второй план отошли, не до них стало. — Но чего так? Что у нас в руководстве сплошные бараны сидят? — Нет, конечно, там умных людей хватает, но жгучее желание знать все о каждом сотруднике, чем он там дышит и куда лезет, переборол абсолютно все. Когда ты держишь руку на пульсе или хотя бы думаешь, что это так, И в любой момент можешь четко доложить наверх, кто и чем у тебя в настоящий момент занимается, это в глазах руководства супер-плюс. Не можешь, значит, не владеешь оперативной обстановкой, не контролируешь личный состав и так далее и тому подобное. Оттого и пишем, а заодно работаем меньше, да и кроме того. Распишешь ты и все свои планы вперед. Ребятки из органспекторского их в комп забьют. Одно нажатие кнопки — сразу видно, кто и на что нацелился. Кого притормозить надо, а кого и подтолкнуть. И в дела особо вникать ненадобно. Зачем? Когда эти ушлые парни все уже заранее проанализировали и по полочкам разложили. А то, что мы меньше делом занимаемся, кого это чешет? У нас все выговора и плюхи в последнее время. За что? За несвоевременно сданный отчет. Да неправильное заполнение служебной документации. А за ошибки в работе? Нет, ни единого. Вот так нас постепенно приучают к тому, что главное это не работать» а вовремя и правильно отчет написать. «Да уж обрадовал ты меня. А мне самому-то каково? Одна надежда на то, что перегерутся они там, пирог барский разделяючи, да не до нас станет. Это ты про кого? Ну, не у нашего же руководства эта идея возникла. Среди них дураков пока что нет». Понимают, что ежели и мы без беззубыми станем, так и их влияние упадет ниже некуда. Это все сверху спущено. Вот их-то я имею в виду. Оттуда весь этот бред с всеобъемлющим всеобщим контролем спущен. Как идея? Допускаю. Она, может быть, и не так плоха. Раздай каждому оперу по современному коммуникатору, да включив в сеть. Как он у ребят из Ясенева это сделано. Вот тебе результат. Только это все процесс затратный. И главной цели снижение эффективности работы конторы, он никак не обеспечивает, напротив, только повышает. А вот писани на это самое то. Вроде при все. Вон, какой штат дармоедов в оргинспекторский отдел набрали. Уже чуть не больше нас он стал. И звания им, кстати говоря, аккуратненько и в срок идут. Только вот результатов работы нет. Все сидят и пишут. И с каждым днем все больше. Работать уже стало некому. На каждого опера по одному начальнику и одному проверяющему этот ты, семёныч загнул. Настолько-то у нас с ума не сошли еще. — Ну, так сойдут в скорости, коли к этому руководящая воля есть. Так что мы мотаем высказывания старших товарищей на ус и прилежно заполняем этот гроз сбух. Правда, вскоре меня от всего полезного занятия оторвали. Негромко прогудел телефон. Поднимает руку. слушай вас. — Рыжов? — спрашивает дежурный. — Зайдите к начальнику управления. — такс а это еще за какие грехи? Вроде бы за мною ничего такого нет, чтобы уж сразу на ковер к генералу тащить. Дядька он в принципе неплохой, еще той старой закалки. По пусту никогда не шумит. Но если уж попался ты на чем-нибудь, готовь ведро вазелина. Заможай, не заможай, а куда-нибудь далеко загнать вполне может. Поднимаюсь на два этажа, сворачиваю. Короткий коридор и дверь с табличкой. Начальник управления. Не часто мне, да еще и в одиночку, приходилось здесь бывать. И каждый раз это имело все шансы закончиться плохо. Или очень плохо. Во время последнего моего визита к генералу я получил назначение на должность старшего группы дальнего прикрытия одной важной встречи. Таких встреч уже приходилось обеспечивать немало. Вот и это ничем особенным не отличалось. Встретились высокие договаривающиеся стороны, поговорили и по домам было собрались. А в километре от места встречи осталось лежать трое наших ребят, уже холодных. до да раненых было четверо. На один я уцелел. Без царапинки обошлось. Генерал тогда только голову и покачал. Зато потом, когда уже в самолет грузились, подошел он ко мне и руку пожал крепко. Погибшим тогда обломились не только ординатами медали Ну и семьям помогли, кстати говоря, весьма существенно. Перед дверью останавливаюсь и оглядываюсь. Все ли в порядке? Нигде ничего не висит? Генерал хоть и не строевик, но расхлябанность его внешнем виде не допускает. Нет, вроде бы в норме все. Захожу в секретариат. Тут вместо милой барышни... Как это уводится у других, сидит мрачного вида старший прапорщик Могутов. Мужик он засложенный только по ранению к реальной работе уже не годен. Вот Хазин и посадил его на секретарское место. И надо отдать должное, не прогадал. Тертый прапор словно тут родился. Во всяком случае, никого другого тут уже и представить было невозможно. У меня с ним отношения вполне себе ровные спец он, как говорится, от бога начинал еще при старых временах даже Жукова, говорят, видел а наградные часы у него так вообще от дяди Васи это тоже не за просто так доставалось особенно в те времена иногда когда мы всем отделом выбирались на воскресный отдых есть у нас такой неприметный санаторий Он там много чего рассказывал и показывал. И, несмотря на свой приличный же возраст, легко мог дать фору и более молодым парням. А уж как он стрелял! В пору было локти изгрызть от зависти. «У себя?» — спрашиваю я Могутова. «Один?» «Один!» — кивает он. «Ждет. Велел сразу заходить». «Ага!» «Один, значит, тут одно из двух. Либо разгоняй не слабый, либо задание аналогичное. Особых грехов за мной пока не числилось, стало быть, второй вариант вероятнее. Тем более, что за спиной у прапора всеми огоньками светилась спецпанель защиты. Такое, насколько я помню, нечасто бывало. Не жаловал начальник управления, подобную технику, хотя со всех прочих нещадно спрашивал за это дело.